Глава 30 Дверь распахнулась. Фред отскочила назад. Она ожидала, что дом окажется заперт. Дверь раскачивалась на ветру, поскрипывая на петлях, за ней была лишь темнота. Изнутри пахнула затхлостью и плесенью, зловоние ударило в ноздри. Здесь пахло разложением. Это напоминало ей комнату Оллы. В голове пронеслись миллионы сценариев, один хуже другого. Единственное, чего Фрейя боялась, так это собственного воображения. Она это знала, но что толку? Легче от этого не становилось. Порыв ветра отбросил дверь назад, и она с грохотом ударилась о стену. Фрейя смогла заглянуть в прихожую, и когда глаза привыкли к темноте, различила цветочный узор на обоях. Она прокралась вперед, просунула голову внутрь, и увидела небольшой коридор с дверями по обе стороны, ведущими в каждое крыло дома. Она попробовала включить фонарик. На холоде телефон разряжался еще быстрее. Осталось всего 16%. Она подперла дверь кирпичом, найденным во дворе, в случае чего она могла бы быстро выбежать. Ее беспокоило и то, что кто-нибудь вернется и запрет ее внутри. Вдруг хозяин просто выскочил в магазин и забыл закрыть дверь. Правда, Фрей успела заметить, что дверная ручка и замок сломаны. Здесь явно побывал кто-то еще. Осмотрев ржавчину вокруг замка, Фрей решила, что взломщик, кто бы он ни был, уже давно не возвращался. В коридоре она толкнула дверь справа от себя. За ней открылось большое, как показалось Фрей, помещение. Она пока не могла разглядеть ни стен, ни потолка. Но эхо ее шагов по деревянному полу говорило о том, что пространство огромно. Прислушиваясь к звукам в доме, она почувствовала порыв холодного воздуха. Слышно было, как ветер бьется в окно, со свистом врывается в каминную трубу где-то поблизости. Издалека доносилось слабое постукивание, но трудно различимое из-за пульсирующего шума в ушах. Фрейя сосредоточилась на этом звуке. Он казался слишком ритмичным, чтобы принадлежать животному. Или человеку. Раздавался он с каждым порывом ветра, и Фрейя предпочла думать, что где-то наверху открыто окно. «Просто хлопает дверь на ветру», — сказала она себе. «Не более того». Фрея включила фонарик и увидела, что стоит в просторной кухне открытой планировки. Дубовый стол в центре был достаточно большим, чтобы вокруг него поместилось десять стульев. При свете на столешнице обозначились едва заметные белые круги, отмеченные на дереве от стаканов с напитками. В углу стоял холодильник «Ага» с морозильной камерой в американском стиле. Чуть дальше впереди двойные двери, а справа — лестница. Фрей подняла фонарик, увидела мезонин, огибающий кухню по всему периметру. Помещение выглядело необъятным, и она могла вообразить, что здесь устраивают вечеринки, но с трудом представляла себе, кто мог бы их закатывать, разве что тот, у кого очень много денег. Она проверила шкафы и выдвижные ящики, обнаружила, что они пустые. Все было покрыто толстым слоем пыли. А когда Фрея попробовала открыть краны над раковиной, трубы загудели и застонали, и она быстро все перекрыла. Прежде чем подняться наверх, она решила исследовать двери в задней части комнаты. Они вели в гостиную, достаточно просторную для двух угловых диванов и еще одного внушительного обеденного стола. Телевизора она не увидела. На окнах висели занавески, и Фрея заметила выключатель на стене, но хотя в комнате царила пугающая темнота, свет она решила не включать на случай, если дом просматривается с соседней фермы. Она услышала камин, прежде чем увидела его, когда ветер завывал в пустой топке. Голубовато-белый свет фонарика отбрасывал длинные тени на стены, и они следовали за ней, пока она поднималась по лестнице. Это привлекало воображаемых монстров, которых она видела краем глаза. Когда Фрея снова заглянула на кухню с высоты мезонина, на один ужасный миг разум сыграл с ней злую шутку. Ей показалось, что за столом сидят люди. Постукивание, которое она слышала прежде, здесь, наверху, звучало громче, и холод ощущался сильнее. Она распахнула по очереди три двери, к которым вела лестничная площадка. За каждой из них находились меблированные спальни. Кровати были застелены, но покрывала на них выглядели выцветшими, хотя при таком освещении это и не мудрено. Стук доносился из-за двери душевой кабины в ванной комнате, смежной с самой большой из трех спален, и Фрей увидела, что окно там слегка приоткрыто. Подумалось, не закрыть ли его, но тут же возник вопрос, заметит ли кто-нибудь, если она это сделает. Она оставила все как есть и спустилась вниз. Фрейю охватило нечто похожее на разочарование. Что бы ни произошло в этом доме, никаких улик теперь не сыскать. Но почему Скотт хотел, чтобы она увидела все своими глазами? Что она могла разузнать, притащившись сюда? Она вернулась в вестибюль, убедилась, что кирпич на месте, и бросила взгляд на другую дверь. Проверить остальную часть дома или признать поражение и уйти? Она взглянула на свой телефон. Индикатор заряда батареи показывал 10%. Она зашла так далеко, казалось глупым бросать все на полпути.